третье. Всё, рой, сказал Панов, встряхивая друга чнейсь. И довольно плакать, ты же видишь, я живой. Однако прошло немало времени, пока рои перестали трястись, ноги и руки, и восстановил ощущение говорить. Так вот оно твоё новое изобретение, сказал он, когда они вышли на выружу. Дар рой изображение становится реальностью, а зритель превращается в одно из действующих лиц. Скажи мне, пожалуйста, мы спасли Павла Сыргова? Разве ты не видел, как мы его спасали? На моём стереотеатре каждый может смотреть свой особый спектакль. Для себя я выбрал другую программу. Она немного связана с занимающей меня теперь проблемой воспоминаний. Правда, уже не моих личных, а так сказать, общих человеческих. В моей стереокартине мы с тобой перенеслись в прошлое, в далёкий 20-й век, прогуливались по Москве и где-то на окраине увидели горящий деревянный дом, оттуда доносился плач девочки. Ну и, конечно, Я вскочил первый, за мной в пылающие здания убежал ты, лопались стекла, мы перепрыгивали через горящую мебель. Ты мне скажи, что с девочкой? Ее вынес ты, она даже не обгорела, только очень перепугалась. А ты, Шурк? Я погиб в огне, грустно сказал Панов. Все это очень странно, но как-то всегда получается так, что во всех моих стереокартинах сам я всегда погибаю.